Глава 16. Самое дорогое из того, что осталось. Тимофеев ушел. Сергей тоже собрался выйти из кабинета, потом передумал и вернулся к столу. Взял телефон, намереваясь позвонить по линии но и этого делать не стал. Какая-то мысль крутилась в его голове. Что-то он точно хотел сделать, но не успел. Вспомнив, наконец, что забыл про перевод из дневника немецкого летчика, достал из папки пару листков, сел в кресло и начал читать. вторник 27 февраля 1945 года. Сегодня в 6 утра сообщили, что меня вызывает генерал Дайхман. Я зашел на командный пункт, после чего взял Шторх и вылетел в Берлин. Я не знал, с какой целью меня вызвали, однако предполагал, что речь пойдет о награде. Два дня назад из Берлина вернулись Кетлер и Флады, которым вручили рыцарские кресты. В личной беседе со мной Флада высказался об этом весьма резко. Я промолчал, но внутренне его поддержал. Конец войны предрешен. Позади гибель товарищей и потери. Впереди ужасный итог. Все, что осталось нам. Только ждать остальное, в том числе награды, бессмысленно. Перед вылетом, ожидая заправки шторха, я зашел в нашу столовую выпить кофе. Тут включил радио, транслировали спектакль. Главную роль играла Анна Хиппиус. Я чуть не сошел с ума. Мне хотелось удержать каждый звук любимого голоса. В тот момент я был абсолютно уверен, что все это не случайно. Анна знает, вскоре я прибуду в Берлин, и нас ожидает встреча. вот уже три недели Я не получал от нее вестей. Все это время перечитывал последнее послание Анны. «Я хочу тебя видеть, хочу тебя видеть», – писала она и повторял. «Господи, только бы ты осталась жива!» Мой самолет приземлился на аэродроме в Гатове. В зале, где я ждал машину, на стене висели военные и партийные флаги Рейха со свастикой – символы единства партии с армией. В том, что это уже не так, мне пришлось убедиться по дороге в Берлин. Оборонительные сооружения для отступающих войск были построены без учета тактических требований. Вокруг города множество противотанковых препятствий, от которых не было толку. Они мешали передвижению своих же войск. Я сам видел, как ополченцы кирками разрушали одно из таких сооружений. На улицах Берлина хаотично строились баррикады. Не было и намека на четкое планирование. Я рассчитывал увидеть готовность к обороне, какую я обычно изображают историки или писатели, а увидел обычную сутолку, людей, занятых своими повседневными заботами. Во прибытии в рейхсканцелярию генерал выручил мне дубовые листья и предписание оставаться в Берлине до нового назначения. Для проживания я получил две комнаты в бывшем посольстве Югославии. Теперь мне предстояло главное – отыскать Анну. Чтобы добраться до Шпандау, где она в последнее время жила, мне пришлось снова взять машину. Однако на этот раз без водителя, поскольку я не знал, как долго там задержусь. На протяжении всего пути я с горечью наблюдал последствия прошедших бомбардировок. Город на четверть лежал в руинах. Сгоревший купол Винтенгартена, замусоренная в завалах Фридрихштрассе. Я остановился у входа в универмаг Герти, он был закрыт. На другой стороне улицы у стены стояла беженка со свертком в руках. Я перешел улицу и поинтересовался, что она продает. Оказалось, черные атласные туфли с пряжками из камней. По счастью, оказался нужный размер, и я их купил. На трамвайной остановке толпились люди. Трамваи, отъезжая, издавали пронзительные звонки. Подавляющее большинство прохожих – военные. Серая форма заполонила улицы. Я сел в автомобиль. Миновал Хейнгсдорф. Скоро показались первые виллы Шпандау. Разрушения, которые претерпел этот район Берлина во время ночной бомбежки, были катастрофическими. Горящие здания окружали солдаты из подразделений Гитлер-Югенда и пожарные. Добровольцы противовоздушной обороны собирали в деревянные ящики части разорванных тел, разбросанные по тротуарам и мостовой оставив машину я подошел к месту где еще недавно стоял дом амны хипиус руины здания дымящиеся камни и балки вспыхивали от сильных порывов ветра сжимая в руках сверты с туфлями я спросил солдата стоящего в оцеплении в здании кто нибудь уцелел приветственно козырнув тот ответил никак нет гер офицер прямое попадание возвращаясь в берлин я спрашивал себя почему бог не услышал мои молитвы все это время я просил только бы анна оставалась жива только бы оставалась жива почему он отнял у меня самое дорогое из того что осталось жаль тихо сказал дула он достал блокнот и ручку записал два имени мишель пеньера и вальтер штейнхфф ниже пометил сделать запрос. Рыжий спиц проковылял мимо веранды. «Рыжик! Циц! Циц!» обронила Маргарита Владимировна. Рыжик замер, удивлённо уставился на хозяйку. Потом сел и начал чесать лапой ухо. Маргарита Владимировна дошла до ворот, открыла калитку. Во двор зашёл плотный мужчина в кепке. «Привет, мам!» Он взглянул на собаку. «Хрюкнул бы для приличия! Никакого толка от этой шавки!» Рыжик перестал чесать ухо и посмотрел на хозяйку. Та взяла его на руки. оставь собаку в покое». «Зачем звонила?» «С ремонтом. Чего надумал?» «Пристроечку разломал и все бросил». «Денег нет, не на что строить». Они вошли в дом. Маргарита Владимировна отпустила шпица, подошла к плите и включила конфорку. Поставила на нее кастрюлю, достала из шкаф хлеб. «Есть будешь?» «Некогда мне. Чего звонила?» «Так наливать борщ или нет, Федя?» «Наливай». Она поставила на стол пустую тарелку, положила рядом с ней ложку, потом уселась на стул, расправила на коленях фартук. «Я про чемодан с рисунками». «Лучше не вспоминай», — вскипел сын. «Лучше не вспоминай». «Феденька, ну кто же мог знать? Сама не знала, так спросила бы у других». Я спросила у Тамары, библиотекарши. Она посоветовала отдать в галерею. «Тебе-то все некогда». Хорошо, если заедешь раз в месяц. И как только ты сообразила. Это ж надо. Живые деньги отдать посторонним. На берите. Мне ничего не надо. Картинки-то никакущие, запричитала Маргарита Владимировна. Кто же знал, что за них такие деньжища пообещают? Кто знал? Совсем из ума выжила. Выжила, не выжила, а что получше припрятала, похвалилась старуха, надеясь на одобрение сына. Он и вправду подобрел. Хоть на это ума хватило. Оживившись, Маргарита Владимировна взяла тарелку и двинулась к плите. Нынче утром ко мне опять приходили. Те же самые? Фёдор насторожился. Нет, другие из музея. мужчины и женщины Мало им. Ещё подавай. Расспрашивали, как, мол, нашли, где. И что ты? Так и так, говорю, внуки нашли на чердаке. А парень не спрашивает, не осталось ли ещё чего-нибудь там. А я ему сразу нет. Сын все вывез. Мусор только и был. Что еще? Та, что была с ним, спросила про чемодан. Ты что ответил Сказала, что была у него всякая ерунда. Дескать, дети растащили все. Маргарита Владимировна поставила перед сыном тарелку с борщом, отрезала кусок хлеба. Правильно. Федор начал размеренно хлебать борщ. Про тетку мою спросили, сообщила Маргарита Владимировна. Он поднял голову и строго взглянул на мать. «Ну а что она им всем сдалась?» «Та, что с парнем, пристала. Найди да найди что-нибудь. Я сначала отнекивалась, потом веер ей показала, чтобы отвязалась. А там гравировка. Анечке Гиппиус. Она и спроси, кто такая. Веер назад забрала? А как же? Без денег никому ничего не давай. Научена, слава богу. Что еще показала?» Маргарита Владимировна поторопилась его заверить. Ничего, только веер. Про тетку что рассказал? Сказал, что ничего про нее не знаю. это тоже горьким опытом. Хорошо, что лишнего не сболтнула. Веер не просили продать? Просить не просили, но сильно заинтересовались. Номер оставили. Телефон. Она протянула листок. Федор пробежал по нему глазами. Сергей дуло. Прочитал он. и прикрепила листок магнитом на холодильник. На этот раз не продишевим.